Сказать слово заново, понять лишение амбиций, лететь и обладать небом словно птица, мечтаю раствориться в радости печали, вернуть в начало жить и все купить, что мне не дали, увидеть мир в других оттенках, что были более точнее и прорисованы были более мелко, и не залез туда, где как болот и мне наслаждаться взглядом своей дочки робким, а я сменил дорогу, в глубь сошел с пути, и грязь залез, откуда не уйти, а хуево, Что ты и я теперь не мы И разбивая грани, разрывая ткани Выжигая с и пламя прорывает скотч чужих мечтаний Ну а душа? Душа разорвана на части Ты помнишь, рвали мы ее с тобой Дорогой дальней. дальней, мечтой близкой С собачьей, собачьей радостью, с собачьей миску. И понимая, кто я, являясь смертной радостью Я думаю, что нету Бля. радости Но когда я молод был, я также слушал хип-хоп Знал людей, которые на улицах гоп-стоп С телочкой на дискотеке, поздно ночи топ-топ Добавение шлёп-шлёп, пузырёчки хлоп-хлоп И когда я молод был, я также слышал хип-хоп Знал людей, которые на улицах гоп-стоп С тёлочкой на дискотеке, поздно ночи топ-топ Добавение шлёп-шлёп, пузырёчки хлоп-хлоп А я всё практикую лечение травами Бумажки рву и делю на кусочки равные По выходным сушу голову феном Иногда качаюсь на качелях с быстрым и медленным Могу сменить три машины за неделю Митсубиси Феррари, Мерседесы Также обожаю есть часть, часть и тела, тела, Губы, сердца, черепа, черепа, вообще деликатесы С агентом 001 мы проходим вирус. миссии Присядем на дорожку, не понарошку И каждому хорошему прохожему порошку Из Макдональдса, в пределах кольца А осенью мы ходим за грибами с друзьями Собираем, кушаем, а потом гуляем Когда голодаем, едим разные зерна Кактусы, семена, бывает даже корни И когда я молод был, я также слушал хип-хоп Знал людей которые На улицах коп стоп С на дискотеке Поздно ночи топ-топ повенишь повене шлёп пузыречки Пузырёчки хлоп-хлоп И когда я молод был Я также слышал хип-хоп Снал людей, которые на улицах Гоп-стоп С на тусе Поздно ночью топ-топ На топ. повене шлёп шлёп, шлёп Хлоп-хлоп-хлоп Мудовения мелькают, в душу, душу западают западаю. Сойду ли я с мат этого всего? Хуй знает! Но это не конец, ведь кто-то даже не мечтает Хоть воздух, воздух хоть глоток без мысли кто-то дальше поджидает Как блики тает. каждый день уходит в, в прошлое В голове дерьмо лишь только мысли пошлые Что будет завтра, когда пути все пройдены, пройдены? Когда остатки пройдены, жизни в дым заброшены? Уходила день и ночь менялись Так все продолжалось Вплоть до бесконечности Кто-то забывался Растворялся в вечности Я бы не хотел бы Жизнь начать сначала Как бы не бросала Где бы не кидала Проще сказать Мне хорошо, когда спокойно Сигарета баба с пацанами Вмазал, покурил довольно Но когда я молод был Я также слушал хип-хоп Знал людей, которые науше Я также слушал хип-хоп, знал людей, которые на улицах. Гоп, стоп, гоп, стоп с келочкой на тусе поздно ночи. Топ, топ, гоп, да поведешь, греб, греб, с лысарёчкой